Коледа побеждает демонов. Расскажи, говорю, птица вещи О волхвах, что искали Бога и нашли его в светлом Иве И о том, как был посрамлен черный царь, Кощеюшка Виевич. Ничего не скрою, что ведаю. Шли-брели по свету волшебники И искали младого Бога, млада Божича Калиду. Их вела звезда за собою, что в небесной выси сияла, Им путь в ночи указала. Мы ходили, мы искали к Калиду святого, На небе и на земле, нам звезда указала путь, И пришли мы к Ирию светлому. Как тот ирий сад на семи верстах, На восьмидесяти он стоит в столбах, Высоко в горах Алатырских. В том ирийском саде шелкова трава, По цветочку на каждой травке И на каждом цветке жемчужинка, А вкруг ирия тым серебряный, А на каждом столбочке свечка. А в том тыне стоят три терема, Крутоверхи златоглавые, В первом тереме красно-солнышко, во втором живет ясно-зорюшко, Ну а в третьем-то часто звездочки. Подошли волшебники к Ирию. Вот врата перед ними хрустальные, подворотенка белокаменная И течет с-под камня смородинка. Это что блестит на хрустальной горе? Это льет лучи солнца красное, Это зорюшка расцветает, То золотыми рогами месяц заряет небесный путь. И встречал волхвов у хрустальных врат Золоторогим оленем месяц. Он сказал воротам ирийским, «Отворитесь, врата хрустальные, То пришли колежане гости». Выпустите их в сваргу синюю, Выпустите их в сад и вошли волхвы и запели. Божич светит по белу свету, На хрустальные врата горсти золота. стояла скамейка серебряная. На скамейке той — хорс с женою, Светозарой молодой зарею. Как у хорса бородка из золота, у пресветлого золоченый ус, у молодой зари — кудри русы, по плечам они расстилаются, серебром они рассыпаются. На руках зареница молодой коледа, Его кудри огнем разливаются, Завиваются в три рядочка, Вьются в первый ряд чистым серебром, Во второй-то ряд красным золотом, Вьются в третий ряд скатным жемчугом. Кто ж тебя изнасеял-то, божича? Породила меня златогорка, Роды живушка принимала, Воспитала меня зорька ясная. Песни пели мне, звезды частые. И за стол колежа они усаживались. Видит, гости стоят три кубка. В первом кубочке мед классовый, Во втором-то хома волшебная, А в третьем есть абрито небесная. Сурью пьет из кубка великий хорс, Хому пьет заря зарениться, А абриту пьет. Юный Божич. Все сверкает в тереме Хорса, и столы все убраны золотом и заставлены яствами разными. Угощались, пили волшебники, богославили коледу. Как в тереме у Хорса три окошечка, и в одно окно вошло солнце красное а в другой вошел светлый месяц, ну а в третий это частый дождик. Солнце так говорило. «Кто выше меня? Освещаю я горы, долины, моря!» Месяц так говорил. «Я важнее всех, освещаю я темную ночку. Путник радуется в дороге, а моряк в своем корабле». «Частый дождик?» нет Самый главный я, как пройду я в травне, три раза окроплю я пашни, так ликуют все огнищане, будет хлеб и пиво пшеничное. Возразили им калежане. Нет, над всеми вами великий бог Каледа, сын вышня бога скажет солнце свети. Светит солнце Скажет месяцу, тот сияет Скажет дождику дождь, а мочи землю мать Что бродилась роша пшеница И пойдет с небес благодатный дождь Будь прославлен, Бог гляда Будь прославлен, Бог гляда В темном царстве хмурятся тучи, и вороньи кружится стаи. Там Кощей бессмертный лютует, колдунов и ведьм собирает, всех служителей Чернобога. И сошлись моргасты-моргана, Прилетела черная кали и мазата-сестрица-мага, И пришла старуха-путана. Соползались сюда и змеи, трисовицы, огневицы, Приползла змея-пороскея, Вместе с нею сурова ламья, Черный аист вместе с драконом, Лишаки пришли, волкодлаки, Дивы-оборотни, в урдалаке. Собирались они, соезжались, стали думать, как погубить им к льду молодого бога. И сказал старухе Путане черный князь Кощеюшка Виевич, «Обернись-ка, молодою девой, полети-ка вырей Путана, изведи молодого бога, его кости пусть станут прахом, пусть развеет их черный ветер». Тут путана разлютовалась, и ходила она два черный бор к горючему камню черному. Рыла злые она коренница, мыла их во смородине, и на черном камне сушила их, и толкла на те коренница в ступочки и просеивала их в ситечке, исыпала их в зеленое вино, а вино лила в золотую чашу то отрава, лютая сердцу, то смерть черная, скоротечная. Наседлала она дракона, полетела горушки белые, Прилетела в Ирии Путана и на трапезе с чашей встала. А у чаши по краю огонь горит, а на донышке лютый змей лежит. И спросили ее волхвы, ты зачем явилась Путана? Я пришла, принесла вина, молодому сыну даж бога, Пусть он выпьет вино из чаши. Отвечали ей колежане. Коледа наш бог молодежник, пить вино ему рановато. Грудь в вино обмакни, путана, дай-ка грудь молодому богу. Грудь в вино обмакнула ведьма и взяла на рученьки Бога, поднесла ему грудь со травой. К, к груди приложился, Молоко он пил вместе с ядом. С ядом высосал жизнь Путаны. Сотряслись земля и небо, Только ведьма, ставшая старухой, Испустила предсмертный крик, И упала, ноги раскинув, И клыкастую пасть раскрыв. Ужаснулись все колежане, Видя тело ведьмы Путаны. Ее зубы, Черные скалы, ее ноздри в скалах пещеры, Ее груди холмы, а волосье кусты, А глаза слепые колодцы, Ее бедра два горных кряжа, Ее руки мосты над бездной, А живот иссохшее море. Бога тут заря подхватила, хорс низверг на землю путану, содрогнулось царство кощея. И тогда из темного царства босаркун ко сварги поднялся, обернулся он черным аистом, свет закрыл своими крылами. Налетел на божича аист, клюв раскрыл и вмиг проглотил. И померкло светлое солнце, расплескалось синем море, содрогнулись горы высокие. Друг почувствовал аист женья. тут же выплюнул к леду и попробовал заклевать. Басаркуна тут сын дашь бога разорвал, схвативши за клюв, как травиночку рвет ребенок. Как тут князь Кощей рассердился, разошелся, разлетовался, выпустил он халу дракона. Прилетел дракон в ирий светлый, лег средь горы рийских, разинул пасть. Он одной губой по земле влочил, облаков касался второю, его челюсти, словно ущелья, зубы, будто вершины гор, был язык дракона дорогой, а дыхание буйным вихрем. И пошли по этой дорожке в пасть драконушки лежане а за ними двинулся божич. Коледа вошел во драконью пасть, тут же стал расти, подниматься, высший гор поднялся высоких, выше облаков. Под небесных, и душил сын божий дракона, разрывал он его на части, и дракон, не выдержав, лопнул. Посрамлен был черный кощей, каледою, сыном даже бога. И отныне бог каледа по сырой земле матушки ходит, золотую одежду носит. Он от Града идет до Града, от села к селу Огнищанскому. Вместе с братом ходит овсением и читает звездную книгу. И тогда с мужами святыми светлый мир не сходит на землю.